21. первое. Погружение. Стеклянный купол нашего уже спущенного на воду двухместного батискафа выглядел не очень надежно, но это лишь на первый взгляд. На самом деле он выдерживал давление на глубине до трех километров. Нам же предстояло погрузиться не более чем на 200 метров. Мы сидели внутри, я за штурвалом, а Жорж за пультом управления клешней. Сидели в скафандрах, я зажег свет над головами и уже с трудом видел сквозь свое отражение в стекле, стоящих на берегу Мингли, Стива и Саида. — Погружайтесь, — скомандовал капитан в чат. После того, как мы оказались ниже уровня моря, я включил прожектор на полную мощность и развернул батискаф. Гидролокатор показывал, что до дна четыре метра. Но чем дальше мы отплывали от берега, тем становилось глубже. «Ну, как ощущения?» — спросил Мингли. «Завораживающе», — ответил Жорж. Погружались под углом тридцать градусов, плыли медленно, со скоростью три узла. Глубина — десять метров. «Все самое интересное должно быть на дне», — сказал Жорж. Глаза его горели от восторга. Я подумал, что в этот момент он позабыл обо всех проблемах, даже о скорой смерти. Глубина — тридцать метров. Мингли пытался что-то сказать нам, но из-за слабого сигнала мы слышали лишь обрывки фраз. «Все», — сказал я капитану, — «не ловит, не слышно тебя». Рация замолчала. На экране радара появился резкий обрыв. Я остановил батискаф. «Давай вертикально вниз», — предложил я. «Да», — ответил Шорж, — «только повернись к откосу». Погружались по отвесной линии вдоль скалистой стены, уходящей в бесконечную черную пропасть. На самом же деле пропасть имела дно, и дно это было на глубине 255 метров, если верить показаниям радара. «Вот и новое открытие», — сказал я. Ранее предполагалось, что море Кракена не такое глубокое. Да, а еще никто не исключает наличие впадин. Внезапно, в свете прожектора, направленного на скалистый откос, промелькнул столб из пузырей. «Видел?» — возбужденно, чуть ли не вскрикнув, сказал биолог. «Да», — ответил я, — «вот еще пузыри снова пролетели перед нами». Мы остановились на глубине сорока семи метров возле полуметровой трещины в скале, откуда периодически выбрасывался какой-то газ. — Ну-ка! — Жорж подался вперед и уперся шлемом в купол батискафа. — Давай! Чего сидишь? Свети туда скорее! Я навел прожектор в разлом. «Та — Так, — произнес Жорж и активировал управление клешней к которой была присоединена камера и фонарик. Клешня была телескопическая и могла выдвигаться более чем на 10 метров. Жорж просунул клешню в расщелину и медленно, будто врач-эндоскопист, принялся удлинять ее, погружая в скалу. Пузыри пролетали мимо нас с ритмом в 10 секунд, будто кто-то выдыхал. На экране камеры эндоскопа тоже были видны мельтешащие шарики газа. Пока Жорж изучал трещину, я огляделся и не увидел ничего, кроме черноты этой бездны. На земле на учениях я провел множество погружений в Черном море на нашем батискафе. Погружение в море Кракена отличалось какой-то пустотой, одиночеством и... скорбью. Даже не знаю, как объяснить, но тут я ощущал себя, будто выброшенным в открытый космос. Здесь настолько пусто, ничего вокруг, ни кораллов, ни колышущихся водорослей, ни проплывающих мимо любопытных рыб разных цветов, никакой бурлящей жизни. При этом в сознании томилось чувство, что за тобой кто-то следит, кто-то смотрит издалека, из этой пучины, смотрит множеством глаз и ждет момента, чтобы напасть. «Не по себе мне тут, ух, не по себе!» Я заглянул в монитор Жоржа. «Ничего нет», — сказал биолог, вытаскивая эндоскоп. «Тупик! Ладно, давай вниз!» Мы продолжили погружаться все ниже, и вот уже радар показывал нам отметку в семьдесят пять метров. Пустынная скала проносилась снизу вверх в круге луча прожектора. Пузыри все так же пробегали перед нашими глазами, поднимаясь откуда-то со дна. 112 метров жидкого метана над нашими головами, а за бортом минус 182 градуса Цельсия. Защищало нас всего лишь трехсантиметровое стекло купола. Я задумался, а если оно треснет, то как мы погибнем? Учитывая, что на нас надеты скафандры, то явно умрем мы не сразу. А может, и не умрем. Может, сможем выплыть? Сто пятьдесят метров. Скала резко оборвалась, и луч устремился под горный свод, уходящий во мрак. — Похоже, пещера, — сказал Жорж. — Остановись. Мы повернулись влево, потом вправо. Справа было видно скалу, слева — нет. Я подал чуть вперед, зайдя под каменный потолок, и посмотрел на показания георадара. Глубина под нами двадцать один метр. — Да, пещера, — сказал я. — Идем вдоль стены, — предложил Жорж, а потом добавил. — Хотя нет, давай сначала до дна спустимся. Потом сюда вернемся. — Как скажешь. Мы продолжили погружение. — Сто восемьдесят, двести, двести двадцать, двести сорок. Я медленно сбавлял скорость. Через 20 секунд наш батискав плавно лег на дно. Казалось, мы должны были взбаламутить касанием грунт, но из-за экстремально низкой температуры все вещество вокруг, кроме самого сжиженного метана, находилось в состоянии льда. Двигатели автоматически остановились, чтобы экономить энергию. Как же тут тихо, разве что слышно еле уловимое глубокое дыхание Жоржа в микрофон. А больше ничего. Биолог снова прилип к стеклу купола. Было ощущение, что мы попали в мир мертвых. — Юр, — начал Жорж, — давай чуть приподнимемся на полметра и вперед, но медленно. Проплываем метров десять, оглядываемся. Светим Еще метров десять. снова оглядываемся. Принято. Мы отплыли от скалы, стелились практически по дну. Георадар выстраивал карту в режиме реального времени. На карте было отмечено и наше месторасположение. Так что вернуться назад к пещере труда не составило бы. Через несколько минут мы увидели борозды на дне, из которых снова выходили пузыри газа. — Откуда могут быть эти траншеи? — спросил я. — Сложно сказать. У нас подобные штуки делают мидии, когда ползут по дну. Я прикинул ширину этой канавы и понял, что если это сделало подобие мидии, то размер ее должен составлять в ширину метра три, а в длину метров шесть-семь, Учитывая низкую гравитацию, тут ничего не мешало организмам вырастать до колоссальных, по сравнению с земной жизнью, размеров. «Давай вдоль траншей», — сказал Жорж. Внезапно на нашем пути возникла стена высотой в пару метров. Когда мы подплыли к ней ближе, то поняли, что это больше похоже на трубу или тоннель по самому верху которого тянулся костный хребет, будто плавник. «Стой — Стой! — крикнул Жорж. — Ближе не подплывай! Это... тело! Тело какой-то рыбы! Вон наверху структура скелета! Я молча разглядывал это огромное существо. — Поверни влево! — луч прожектора прошел по темно-серому телу, которое уходило вдаль. Повернув вправо, мы увидели, что и в этом направлении оно скрывалось во мраке. Тянулось по дну неизвестно на какое расстояние. «Поплыли вдоль него», — попросил биолог. «Может, не стоит? Ты забыл, что нас предупредили про опасность?» «Просто посмотрим, и все. Если мы будем плыть вдоль тела, то с вероятностью 50% доплывем до головы этой змеи. Я уверен, это плохая идея». С низким гулом и скрежетом существо отодвинулось от нас, и из борозды, в которой оно лежало, вылетели пузыри газа. Сердце мое заколотилось в два раза быстрее. Не спрашивая Жоржа, я развернул бытискаф и включил двигатель на полную. «Куда ты?» — злобно произнес биолог. «Мы должны понять, что это! Зачем тогда вообще было погружаться?» У тебя совсем инстинкт самосохранения притупился. Если мы тут погибнем, то об этой штуковине вообще никто не узнает. А так хоть видеоматериалы отправим». Жорж замолчал. Видать, здравый смысл в нем взял верх над безрассудным любопытством. «Оно огромное», — сказал я, когда мы уже отплыли на приличное расстояние. «Чтобы вырасти до таких размеров, нужно много пищи». «Секвой тоже огромное, недовольно ответил Жорж. «При чем тут секвой? Это явно было не растение. Я имею в виду, что получать энергию это создание может не обязательно из плоти других существ». Мы поднялись к пещере. Я посмотрел на показатель количества кислорода. Он расположен чуть ниже подбородка. Запасы еще на два часа. «У тебя воздуха сколько?» — спросил я. «Два двадцать». Плыли по дну пещеры. Жорж включил налобный фонарь и смотрел по сторонам, не моргая. Я смотрел вперед. Георадар рисовал карту. Погружение длилось уже 27 минут. Метров через 50 пещера разветвлялась так, что левое направление вело чуть вниз, а правое уходило резко вверх. Решили проверить правое. Поплыли вверх. К моему изумлению, примерно через 10-12 метров мы вынырнули и оказались, как сказали бы на земле, в воздушной полости. Правда, тут эта полость, вероятно, заполнена составом атмосферы титана. Поверхность жидкого метана, на которой мы колыхались, кипела. — Ну, — протяжно начал биолог, глядя на мое удивленное лицо, — наши пещеры тоже имеют подобной конфигурации. Я думаю, тут нечему удивляться. А вот это кипение... — Почему метан кипит? — спросил я, и тут же сам нашел ответ, глядя на термометр, который показывал температуру за бортом плюс два градуса. Перед нами был скалистый берег. Я подал чуть вперед, и часть батискафа зашла на сушу.